38. У старого Иова был свой режим, и нам следовало его соблюдать. «Никогда нельзя беспокоить его по утрам», — говорила Жюли. «Это ночная птица». «Значит, пойдем к нему после обеда?» «И тихого часа. Ничего не попишешь. Сам потом увидишь, у него табличка на дверях. С 16.00 до 17.05 — тихий час. Не входить под страхом смерти». Сколько себя помню, он никогда ее не снимал. Тогда после тихого часа? Да, часам к пяти. В это время я всегда оставляла Барнабе в его гротах и бежала посмотреть, что новенького у Иова. Барнабе не ревновал? Барнабе — это сама ревность. И у тебя не было других приятелей, кроме него. Все мальчишки долины были моими приятелями. И Шапе, и Мазе, и Бургиньон, и Мальсан. «И во что же вы играли?» «Это тебя не касается». Жюли рассказывала все это, укладывая в рюкзак всякую всячину, которой мы запаслись в сент -э лали по дороге сюда, так как Жюли решила провести день на зубчатых вершинах утесов. «Потренируем тебе легкие икры, Бенджамин». Разговор продолжился уже на этих каменных валах, обдуваемых со всех сторон резким ветром. «Но какой же ты глупый!» «Во что мы, по-твоему, должны были играть? Пропадали в гротах, катались на лыжах, сидели у костра, ходили на охоту, забирались на скалы, баловались браконьерством, устраивали соревнования лесорубов». «А как же фильмотек старого Иова?» «Нет, Лизли и Иов предпочитали компанию друг друга. И мои приятели тоже. Это были два разных мира». И вдруг она вскрикивает «Смотри!» и указывает пальцем вниз в пустоту. Я подумал, что она хочет, чтобы я полюбовался панорамой. Весь мир далеко внизу, приплюснутый, как дорожная карта, ограниченная лишь свинцовой кромкой горизонта. Нет, вон там. Там был орел, Метрах в десяти под нами парил, распластав широченные крылья по воздуху, гигантский и дьявольски серьезный орел. Он считал, вероятно, особой гордостью планировать вот так, неподвижно, среди воздушных потоков. Властелин ветра, вся земля в размахе крыльев. Он подстерегает добычу. Я сразу же представил себе приговоренного зайчонка где-нибудь в паре тройки сотен метров ниже, копошащегося в ершистой траве, такого делового, может быть, влюбленного, с мыслями о будущей семье, с планами предстоящей карьеры, агатовые глазенки, шелковая шерстка, прозрачные розовые уши и подвижная сопелка. Он тоже шедевр природы. «Перекусим?» Через пять-шесть часов, когда ветер спал, солнце налилось свинцом, а мои легкие превратились в отрепья, мы, наконец, выбрались к Лоссанской долине. Жюли снова вытянул указательный палец. Большой загородный дом ждал нас, прикрываясь зонтиком черепицы. Он был единственный в этой долине, с которой поднимался до нас пряный дух скошенной травы. «Дом Иова!» Одна из пяти печных труб пускала прямо в небо ленточку дыма. Жюли улыбнулась. «Иов ждет нас в своем кабинете, у камина. Это по такой-то жаре? Лето здесь короткое, от одной зимы до другой, иов не успевает согреться». Мы спустились, перебираясь с одного уступа на другой, как будто выходя из морских глубин. При каждой остановке следовал комментарий Жюли. «Правое крыло с глухой стеной. Фильмотека». Амбар в 300 квадратных метров, где Барнабе тайком изводил километры пленки. «Как изводил?» «А такой монтаж, по наитию. Здесь вырежем, сюда вставим. Теория Барнабе — киносинкретизм. Граф Дракула встречается с Кинг-Конгом в салонах Мариенбада и другие фокусы. Сюзанну ждут большие сюрпризы». «И что? Старый Ов позволял вам это делать?» «Я же тебе говорю, что он никогда не смотрел один и тот же фильм дважды. Идем?» Где-то я уже видел эту дверь. массивного дерево с крупными шляпками гвоздей в стрельчатом проеме. Вместо молотка бронзовый кентавр со стрелой в груди и искаженным от боли лицом держал на руках бездыханное женское тело. «Я знаю эту дверь». «Да, это дверь графа Царева». Шедзак подарил ее Матиосу после родов своей племянницы, а Матиус, естественно, отдал ее Иову. Почему, естественно? Матиос разве что не отдавал родителям заработанные деньги. А с подарками актеров, режиссеров и продюсеров они с Иовом уже просто не знали, что делать. Настоящие дипломатические дары. С каждым метром проданной пленки, с каждыми очередными родами им все несли и несли. Вот увидишь, этот дом. «Какой-то музей иллюзий». Я уже не слушал Жюли. Мне не нравился взгляд кентавра. Впервые после того, как мы отправились в путь, словно все винные поры, скопившиеся за это время, испарились разом, я вдруг ясно вспомнил настоящую причину этого путешествия. Откуда мы приехали, зачем мы здесь и с кем мы могли встретиться за этой дверью. Я схватил Жюли за руку в тот момент, когда она взялась за ручку молотка.